Глава девятнадцатая Утром следующего дня Красный сел за руль с больной головой, хмурой, злой и невыспавшейся. Как можно выспаться, если несколько раз ночью кто-то осторожно стучал в дверь, но едва стоило открыть, как за ней никого не обнаруживалось? Разве что веселый смех откуда-то слышался, и даже какие-то злорадные нотки в нем слышались. Это не было слуховой галлюцинацией потому что один раз все же успел увидеть промелькнувшую фигуру в длинной ночной рубашке зато девушки заявились к машине веселые свежие умытые и голодные о чем Катерина наржоникидзе сразу же предупредила вася я без завтрака никуда не поеду ранний завтрак способствует ожирению ответил василий поворачивая ключ ты пошутил не поверила катя я дома всегда рано завтракаю так это дома и свежая А здесь и сейчас тебе подадут вчерашнее и разогретое. Сама не заметишь, как в конце поездки не сможешь в машину влезть. Придется грузовик нанимать». Девушки дружно рассмеялись. Автомобиль у Красного был даже чуть больше фордовского грузовичка. И Лизавета Бонч-Бруевич рассудительно решила. «Через час остановимся чаю попить со свежими калачами, если они будут. А позавтракаем уже в Москве». И добавила «тихо-тихо», чтобы не услышали подруги. «Васенька, тебе понравился халат, что я подарила?» После этих слов Красный ехал в некотором обалдении почти до Нижнего Новгорода, не выходя из этого состояния даже во время завтрака и обеда. Мысли в голове крутились разные, но в основном далеко выходящие за правила приличия. Вот из-за них едва не проехал мимо поджидающего на обочине автомобиля конструктора Поликарпова. С Николаем Николаевичем удалось связаться из Москвы по телефону и договориться о встрече на дороге. Если город Горький капитан Родионов из будущего более-менее знал, то в нынешнем Нижнем Новгороде рисковал заблудиться. Сам конструктор, прислонившись к крылу своего ЗИС-101, читал какой-то толстый технический справочник, но едва красно хлопнул дверкой, как Поликарпов поднял голову и широко улыбнулся. «Василий Иосифович, ну, наконец-то!» заждался и испереживался. «Разве уже есть что показать, Николай Николаевич?» Вася вернул улыбку и пошел навстречу. «И доброго здоровья вам!» «Вот на него пока грех жаловаться, целители бдят. А показать и в самом деле есть чего. Думаете, почему я настойчиво добивался встречи и даже осмелился побеспокоить его императорское величество?» «Это пустое, Николай Николаевич», — отмахнулся Красный. Во-первых, отец сам очень интересуется техническими новинками. А во-вторых, он вам благоволит. «Минуй нас пуще всех печалей», – процитировал Поликарпов, но тут же спохватился. «Ах, ну да. Едем на завод?» «Собственно, за этим я и здесь. Показывайте дорогу». ЗИС-101 Поликарпова с бешеной скоростью 30 км в час рванул вперед. И Василий неторопливо последовал за ним, с любопытством разглядывая пейзажи за окном автомобиля и выслушивая комментарии девушек, сравнивающих Нижний Новгород с Москвой и Санкт-Петербургом. Если судить по заречной части города, где они сейчас проезжали, сравнение выходило не в пользу волжской столицы Единственное, что всех объединяло — болото. Да, так устроила природа, что нижняя часть города представляла собой немногочисленные бугорки в непролазной трясине, связанные между собой редкими насыпями гравийных и железных дорог. Если преувеличение, то очень небольшое. Но это же болото являлось несомненным благом для промышленности. Выкопай ямку, ставь насос и качай техническую воду для любого промышленного гиганта. Барон Форд так и сделал – разместив свой завод на берегу Оки. Слегка потратился на подъеме грунта, но несоизмеримо больше сэкономил на водопроводе. Васин завод, слава богу, недалеко от трассы. Всего каких-то 2,5 километра почти приличной дороги, рядом с которой протянута узкоколейка. В свое время граф Бронштейн не поскупился на вложения, ожидая жирный заказ на одноместной дирижабли истребители изобретения господ Тухачевского и Гроховского. Благо, земля здесь стоит сущие копейки. Лев Давидович даже распорядился насыпать и заасфальтировать длинную площадку под открытый склад готовой продукции, и сейчас ее можно использовать как взлетно-посадочную полосу. Автомобили проехали через охраняемые автоматчиками ворота и остановились у здания завода управления. Когда все вышли из машин, Поликарпов радушно предложил «Не желаете перекусить с дороги?» а для милых барышень есть эклеры местного производства». Красный посмотрел на часы. «Дело к вечеру, Николай Николаевич. Давайте начнем с осмотра, а потом уже все остальное». «Он меня с самого Петербурга голодом морит», — наябедничала Катерина Арджоникидзе, «и всю дорогу пугал, что стану толстой». «Придется вызвать Василия Иосифовича на дуэль», — самым серьезным видом пообещал Николай Николаевич. «Будем биться скрученным в рулон ватманом. Вы можете сразу приступать к эклером, а мы обсудим условия поединка». Катя сделала вид, будто поверила и твердо заявила. «Тогда тем более одного его не оставим. Показывайте свои изобретения и нам тоже. Это секретно?» «Три на чертежах». «Особой важности? Ой, люблю такие секретики!» Красный пояснил. «В нашей гимназии почти у всех допуск по первой форме». — Я и не сомневался, — кивнул Поликарпов. — Прошу в цех. В сборочном ангаре Красный удивился и протер глаза, желая удостовериться, что увиденное ему не померещилось. Передавая когда-то Поликарпову сделанные от руки эскизы немудреных самолетиков начала XX века из другого мира, он предполагал, что конструктор изобразит нечто похожее на этажерки из полотна и реек, но с моторчиком. Современная наука скептически настроена в отношении летательных аппаратов тяжелее воздуха, теоретическая база не подведена, практика не наработана и недостаточная мощность двигателей не позволяет построить что-то серьезное. Я немного творчески переработал ваши проекты, Василий Иосифович. Поликарпов погладил крыло самолета, как две капли воды, похожего на И-15, известного капитану Родионову как «Чайка». «Хотя помучаться, конечно, пришлось. Но результат вроде бы есть. Не находите?» «Облетывали?» — внезапно севшим голосом спросил Красный. «И что за двигатель здесь стоит?» «С хорошим движком и забор полетит», — усмехнулся Поликарпов. «А эти хорошие. Коломенский завод князя орджоникидзе производит. 680 лошадиных сил, воздушное охлаждение, выпущены малой серией в 350 штук для исполнения армейского заказа на аэросане Гроховского. После известных событий заказ аннулирован, и представители Сормовского завода чуть не на коленях стояли и слезно просили избавить их от убытков. «А вы?» «На три штуки денег хватило, вот и взял на пробу. Остальные в Сормово на складах так и лежат. Но я бы посоветовал брать все». «Деньги я привез», — кивнул Красный, — «наличными» но если предоставить реквизиты, то в самое ближайшее время сделаю перечисление на счет. Отдам распоряжение бухгалтеру. Но вернемся к самолету, Николай Николаевич. Василий указал на торчащие и крашеные палки. Макеты пулеметов, я так полагаю? Чем хотите вооружить вашу птичку? Предупреждаю сразу, что буду категорически против винтовочного калибра. Нам вражеские дирижабли сбивать, а не ворон пугать». «На дирижаблях ставят скорострельный швак», — ответил Николай Николаевич. «Я взял на себя смелость связаться со Шпитальным и Владимировым по телефону, и они заверили, что при достаточном и своевременном финансировании не составит труда подогнать крупнокалиберный пулемет под наши требования. Тем более там питание металлической лентой». «Это просто замечательно», — согласился Красный. «А фамилия Нудельман вам о чем-нибудь говорит?» «Он и до вас добрался?» «Знаю такого. Директор Подольского завода швейных машин и известный прожектор. Все пытается пробиться в военное ведомство с проектом 37 миллиметровой автоматической пушки». «Но помилуйте, Василий Иосифович, где пушки и где швейные машинки?» «Это все равно, что цветочно-фруктового магната Лаврентия Берию на Министерство внутренних дел поставить. Только людей насмешим». С оценкой Лаврентия Павловича Красный не согласился, но промолчал. А вот насчет пушки высказался. Все же стоит попробовать, Николай Николаевич. Возьмем ее на вырост, так сказать. Понятно, что сейчас отдачи дачи самолет развалит, но когда-нибудь... В этом году на Ангаре запускаю алюминиевый завод. Метод получения алюминия энергомагическим способом разработан Менделеевым в 1890 году и от электричества не зависит. «Цельнометаллический самолет?» — задумался Поликарпов. «Вы знаете, Василий Иосифович, в этом есть здравое зерно». Так как свежая краска на самолете не везде просохла, Красный попросил принести рабочую одежду. Девушки захихикали, но Вася сильно их разочаровал, натянув комбинезон поверх мундира. Они что, рассчитывали на какое-то зрелище? «А красавец-самолет разве не зрелище?» Посидел в кабине, подвигал рулями, оценил обзор, удобство расположения приборов и управления. Очень удивился отсутствию рукояти для уборки шасси. Поликарпов тоже удивился, но по другой причине. «Разве шасси должно быть убирающимся, Василий Иосифович?» После недолгого раздумья Красный согласился, и вопрос был снят. Немецкие лаптежники всю войну с нескладывающимся шасси летали, и, как говорят очевидцы, не очень-то им это мешало. Поставить обтекатели, и достаточно, и бронеспинку, и закрытую кабину, чтобы не пришлось летом летать в унтах и меховой куртке, и под крыльями держатели для реактивных снарядов установить. Кстати, сейчас кто-нибудь занимается реактивными снарядами? Поликарпов тщательно записывал озвученные замечания и пожелания в блокнот, но потом заметил. «У нас, Василий Иосифович, стояла задача сделать аппарат дешевле позорной одноместной поделки господина Гроховского и превосходящей ее же полетным и тактико-техническим характеристикам. С вашими дополнениями мы можем не пройти по первому пункту. Зато для управления самолетом не обязательно быть одаренным. Никакой энергетики, все на чистой механике». Валерий Павлович примерно то же самое говорил. «Чкалов?» «Вы его знаете?» – уговорил перейти с испытаний дирижабли на наш завод, но клятвенно пообещал дать возможность принять участие в первом же боевом применении самолетов. Оказывается, Валерий Павлович и в этом мире не прошел мимо авиации. Пока он известен лишь узкому кругу специалистов, но почему-то думается, что всенародная слава еще впереди, и самолеты Николая Николаевича Поликарпова и Василия Красного тому поспособствуют. «Вася, а мы долго здесь будем?» Заскучавшая Верочка Столыпина бесцельно побродила по ангару, где-то перемазалась того там и сейчас демонстративно поглядывала на часы. «Может быть, с утра продолжим?» «Тебе не интересно Ты не слушай», одернула подругу Лизавета Бонч-Бруевич. «Скажите, Николай Николаевич, а сколько таких птичек в день вы производите?» «В день?» невесело рассмеялся Поликарпов. «Вот этот единственный экземпляр делали вручную почти две недели, до массового производства как до луны как до луны и до радуги а что любезной девушки если вам скучно смотреть на военную технику то могу предложить к осмотру машину сугубо мирного назначения вы что то еще успели сделать оживился красный почтово пассажирский самолет он в соседнем ангаре так чего мы ждем пойдемте скорее что там идти до соседнего ангара они же рядом стоят Самым неторопливым шагом — минуты три, и вот ворота. А за воротами — оно. То есть он. Самолет мечты. Вообще-то Вася ждал от Поликарпова, что он покажет свой бессмертный шедевр По-2, иногда называемый У-2. Но действительность превзошла все ожидания. Этого не было в переданных эскизах, в чем Красный точно уверен. Здесь уже сработал талант конструктора, подключившийся к какому-нибудь межмировому информационному полю. Скажете, бред и фантастика? Не более фантастично, чем наличие магии в этом мире. «Мать моя, Татьяна Николаевна!» — восхищенно вздохнул Вася. «Нравится?» — Николай Николаевич погладил и этот самолетик. Попался под руку движок в 130 лошадей, и уже вокруг него я построил все остальное. «Пилот и три пассажира. Но если убрать лишнее кресло то можно возить почту. Скорость до 350 км в час. Но после испытаний Чкалов рекомендует для экономии топлива держать крейсерскую скорость в три сотни. И выше двух километров забираться не советуют». «И не нужно», — согласился Красный. «На нем в бой не ходить». Когда-то в военном училище курсант Родионов заинтересовался историей авиации, и провел немало времени в библиотеке за перелистыванием старых журналов. И сейчас видел перед собой Cessna модель А, отличающаяся от оригинала незначительными деталями. Остекление кабины чуть другое, и еще какие-то мелочи, что и не вспомнить с первого раза. А так, один в один, как две капли воды. Хотя вот вроде бы вместо хвостового костыля должен быть дутик, или нет? «Так вы говорите, Николай Николаевич, что Чкалов уже летал на этом самолете?» 12 часов налета!» — с гордостью кивнул Поликарпов. «Без всякого опыта вот так просто взял и полетел?» «У Валерия Павловича врожденный талант. Если нужно, он и на калитке от забора полетит. Но вообще-то этот самолет в полете не сложнее велосипеда, а где-то даже и проще, так как велосипеды не летают». «А для посадки вообще нужно отпустить управление, и он самостоятельно приземлится». Николай Николаевич вдруг с подозрением прищурился. «Уж не хотите ли вы сказать, Василий Иосифович?» Красный ухмыльнулся. «И сказать хочу, и летать хочу. Самолет заправлен? Позовите рабочих, чтобы выкатили птичку из ангара». Поликарпов с категорическим возражением помотал головой. «Только в присутствии Валерия Павловича. И только завтра утром!» Вася собирался поспорить, но откуда-то из-под крыла вынырнула Лизавета Бонч-Бруевич и кивнула. «Правильно. Завтра утром все полетаем. А то сегодня можем не успеть до темноты». «Николай Николаевич, у вас найдется комбинезон моего размера?» «И нам, и нам!» — захлопали в ладоши Вера с Катей. «Как называют девушек-пилотов? Пилотессы или авиатриссы?» «Ведьмы на мёдлах», — тихонько пробормотал Василий, прекрасно понявший, что с живого с него уже не слезут. «Самоубийцами их зовут, солнышки мои». «Все солнышки?» — уточнила Лиза. «Все», — подтвердил Красный. «Особенно ты». Лизавета победно посмотрела на подруг и показала им язык. «Господин назначил меня любимой женой». Фильм «Белое солнце пустыни» снят на кинофабрике Ханжонкова режиссером Иваном Пырьевым в 1933 году. В роли Гюльчатай Марина Ладынина, в роли Лейбьегеря Сухова Марк Бернес, в роли Черного Абдулы Владимир Этуш, в роли Петрухи Леонид Утесов, в роли Верещагина Михаил Жаров, в роли Саида Глеб Бокий. Заночевать решили в центре города, неподалеку от Кремля, в недавно построенной пафосной гостинице с видом на Волгу. Четыре люкса обошлись лишь чуть меньше стоимости нового автомобиля, и Вася обиделся на жадных нижегородцев. Обида выразилась в наложении заклинания, побуждающего любого владельца здания ежегодно проводить капитальный ремонт в стремлении достичь никому неведомого идеала. С выселением постояльцев, разумеется, потому что желание это могло появиться в самый неожиданный момент. И ужинать в местный ресторан не пошли, решив посетить рекомендованные книгами Алексея Максимовича Горького чайные и трактиры. Вот в чайной столбы Красного и перехватил жандармский офицер из Нижегородского отделения ОКЖ. «Василий Иосифович, как замечательно, что я вас нашел!» Поручик, представившийся Андреем Александровичем Ждановым, излучал просто неземное счастье. «Дело на контроле у самого Феликса Эдмундовича!» Красный вопросительно поднял бровь, чему долго тренировался перед зеркалом, и еще вслух спросил. «Допустим, матушка часто пребывает в этих чувствах. Но при здесь Феликс Эдмундович?» Поручик Жданов с опаской покосился на девушек, делающих вид, чрезвычайно занятых ужином особ, и доверительно зашептал, склонившись к самому уху. «Случайно услышал разговор». На первомайский бал в Гатчино прибывает представительная делегация из Испании. «Инфанта принцесса Астурийская. Международный скандал из-за вашего отсутствия». У Лизы Бонч-Бруевич оказался прекрасный слух, и, промокнув губы салфеткой, она мило улыбнулась. «А ты у нас, Васенька, международный кобель». «Вася не виноват!» — Вера Столыпина встала на защиту Красного и добавила непонятное. «А эту сову мы тоже разъясним». Но сначала вмешалась в разговор Катя Арджоникидзе. «Пусть господин Жданов разъяснит, что ему нужно от нас». «Как что нужно?» — удивился жандарм. «Императрица Татьяна Николаевна требует срочного возвращения в Петербург». откуда она узнала о моем прибытии в Нижний Новгород?» «Нас кто-то предал», — решила Вера. «И кто это мог быть? Я никому не говорила о поездке». Только родителей по телефону предупредила. «А я с Ямской станции телеграмму послала», — сообщила Катя, но тоже никому постороннему не говорила. «О моей поездке знали только дедушка и папа», — сказала Лиза. «А кто же тогда мог нас предать?» Девушки переглянулись и дружно выдохнули. «Жандармы выследили!» Вера взмахнула рукой, и поручик Жданов вдруг широко зевнул, похлопал непонимающими глазами и прилег на поодаль лавку. Через минуту он уже сладко похрапывал и улыбался во сне. Наверное, ему снились генеральские эполеты «Ну и зачем?» — спросил Красный. «Он мог нам помешать?» — пожала плечами Верочка. «А у нас на сегодняшний вечер другие планы. Не так ли, девочки?» На следующее утро Красному пришлось ехать на завод в гордом одиночестве, По самой уважительной причине. Девушки осуществили свои планы на вечер. Точнее, приступили к их осуществлению. Лиза Бонч-Бруевич, лежавшая в своем номере с мокрым полотенцем на больной голове, объяснила, что ночью они втроем разыгрывали какое-то первенство. Непонятно какое, но Лизавета его выиграла. И для храбрости заказала в гостиничном ресторане бутылку Мадеры. Потом еще одну. А потом Катя Арджоникидзе предложила не маяться дурью и перейти на коньяк, который, как известно, является напитком героев. «Я ведь хотела...» Едва заметный румянец выступил на зеленом от возлияния лице Елизаветы. «Впрочем, у меня еще две попытки. Теперь оставь нас в покое, бесчувственный болван, и распорядись принести рассолу». Вот потому и поехал на завод в одиночестве. Но там ему не дал скучать Чкалов, решивший доказать превосходство летчиков-испытателей над какими-то там лейб-гвардейцами, и все ревниво косился на ордена. — Валерий Павлович, — укорил его Вася, — вы перед кем лихостью бравируете? Хотите разбить экспериментальную машину на глазах владельца завода? — Кто владелец завода? — удивился Чкалов. «Я — Я, — скромно признался Красный. — А мне никто ничего не говорил. Думал, нового испытателя прислали и все равно это ничего не меняет валерий павлович удивительно но увещевание подействовало и чкалов из воздушного хулигана на какое то время превратился в осторожного и вдумчивого испытателя чутко реагирующего на любое неправильное поведение машины за четыре дня список замечаний и пожеланий к технике увеличился до 83 пунктов да и самостоятельно взлететь у василия получилось только через четыре дня сначала на стрекозе так похоже на сесно из будущего, а потом на «Чайки». Поликарпов был готов уступить и выпустить в небо раньше, но Чкалов порекомендовал дождаться установки рации и только потом лететь. Вася дождался установки радиоаппаратуры и поднялся в небо с непонятным непосвященному человеку восторгом, но осторожничал, четко следуя еще не написанным инструкциям и наставлениям, где каждая строчка — это чья-то кровь полетал немного в междуречье «Волги» и «Оки», несколько раз имитировал штурмовку товарного поезда на железной дороге, сделал пару фигур высшего пилотажа и на посадку заходил в прекрасном расположении духа. На земле его встретил сияющий поликарпов. «Василий Иосифович, завтра будет готов второй самолет, и нам уже есть, что показать императору». «Без вооружения. Это несерьезно, Николай Николаевич». Пушки обещают не раньше августа, но крупнокалиберные пулеметы привезут уже сегодня вечером. Так быстро? За те деньги, что мы перевели в шпитальному, это еще медленно. Разговор прервал Чкалов, до этого на краю летного поля разговаривавший с каким-то важным господином в мундире почтового ведомства. Валерий Павлович подошел и протянул листок бумаги. Телеграмма от его императорского величества. И что там? Полюбопытствовал Вася. «Да вот!» — Василий забрал листок и прочитал вслух. «За халатную неторопливость в освоении новой техники разжаловать поручика Лейб-гвардии Красного в штаб капитана Лейб-гвардии, быть в Гатчине не позднее вечера 30 апреля. Подпись. «А сегодня 29-е, и время уже к обеду», — заметил Поликарпов. «Мать!» — откликнулся Красный. «Николай Николаевич, готовьте стрекозу к вылету, а я в город за девушками. Будем совершать рекордный перелет Нижний Новгород-Гатчина. А я на чайке в сопровождении пойду», — решил Чкалов. «Готовьте оба самолета, Николай Николаевич. Летим к славе и известности».